«Ну и?» – спросила Настя, присаживаясь на кресло, придирчиво разглядывая меня. «Привет. Как дела?» Напомнила ей про приветствие, а то вечно у неё сразу к делу, а я ещё не готова к признаниям. До сих пор была в шоке от произошедшего. Утром сбежала, банально, но я не хотела общения, особенно ядовитых шуток, разоблачений. Нет, пока нет. «Ага, так что?» «Настя, Настя. Настя, как Настя, не уступает ни в чём и никогда». Мы переспали, призналась ей и себе. До этого момента так ярко не понимала, будь ты не со мной. «Так кто сомневался, так и знала!» Заметила она, поддвигая к себе кружку с капучино, которую ей заказала. «Да ничего ты не знала, просто так вышло, и мне надоело». «Да не важно, как вышло, уже не исправить, а значит, нет смысла говорить, и что дальше у вас?» Я сбежала. «Ай, Женька, вечно ты! Ненавидеть, отдать девственности, сбежать! Это же классика жанра, могла бы и удивить!» «И как же?» Буркнула, желая знать. Когда смывалась, вот совсем не было времени подумать о классике. И вроде книги я читаю, а не она. Может, с ней пацаны на работе делятся? Как ни в чём не бывало сказать «привет», а потом уточнить, когда он соберёт свои шмотки и съедет, раз уж всё произошло. Или можно, как ни в чём не бывало, дальше общаться, словно секса не было. Так сделать и забыть. Ни о чём. «Да?» Спросила скорее у себя, чем у неё. Не знала, смогу ли я. «Вопрос в том, чего хочешь ты?» «Хочу, чтобы всё прекратилось. Ну, знаешь... Всё равно страшно будет услышать правду. Поэтому я постараюсь, но у меня всё как-то не выходит. Может, потому что он тебе нравится? Не может быть. Как такое мне может нравиться? Он напыщенный, наглый. Да-да. Я поняла ещё в тот раз. Весело кивала она, с сожалением посматривая на пустую кружку. Голодная, что ли? Ну ты на всякий случай возьми на заметку, лишним не будет. Давай ещё закажем, только уже с пирогом. Предложила, тут же добавляя. Я угощаю. А, что это? «Не работаем обе!» «Закажем!» — проговорил Остальновый и кивнул официантке. «Просто переживаю, что вырвет!» «Почему это?» «Почему это?» Слова удивили. «Что там от пирожка будет?» «Несколько дней нормально не ела». «Почему?» «Я вот, честно, ничего не успеваю. Дома не поешь. Да я даже в последнее время боюсь туда идти». «Что-то случилось?» «Не знаю». Батя связался с опасным мужиком, пообещав мою квартиру. И вот вчера столкнулась с ним в подъезде. Что произошло? Да так. Но теперь вот страхово. Не знаю, как быть. Посмотрю, а там видно будет. Тут она переключилась на официантку, обговаривая заказ. А я задумалась. Переживала за Настю. Хоть она кажется бесстрашной, но на самом деле простая девчонка со своими страхами. Тогда в полицию. Зволнованно предложила, как только девушка ушла. Посмотрю. Если что, так и сделаю». Серьёзно заявила она. «Слушай, Жень, давай же хорошим. «Давай. Например, поедешь на день рождения Гали?» Она пригласила. «Будем на даче. У них их две. Одна там, где я была, но она пригласила на вторую». М -м, «А когда?» «Вечером в пятницу выезжаем, и в воскресенье назад». М «Да. Думаю, у меня должны быть выходные». Протянула она, задумываясь над моими словами. «Получится?» Всё же уточнила. «Постараюсь». «А как у тебя вообще с этим богатеем?» «Двойна. Вчера заявил, что буду сопровождать его на мероприятии». «Как это?» «Не знаю. Типа от ненужного внимания. Я тут подумала». Она прищурилась и подняла брови вверх. «Может, он гей?» «Ты же говорила, что он девчонками-соплюшками увлекается». «Нет, там его подставить хотели». «А кем он работает?» «Ну, адвокат по уголовкам». «Понятно». «Не знаю, что тебе понятно, когда узнала, вся извелась. И зачем мне такое счастье? Кое-как сдерживаю себя от желания смыться. Только вот далеко ли убегу? Если он адвокат, то зачем нанял тебя? Ведь смешно. Девочка на побегушках. Она как-то напряглась и выдала. Хотела доказать мне, что я такое же ничтожество, как и все его бывшие, своим телом готова торговать при появлении малейшей проблемы». «Твое предположение?» «Нет, его слова!» «И что, так и сказал?» Угу, до сих пор уверенно ждет, притом очень, чтобы быть верным себе и избавиться от меня. Даже это чертово сопровождение придумал. Пипец, что я там буду делать? А как по деньгам? Собираешь ли отдачи? Да, но как-то плохо, расходы никто не отменял. Я столько праздников потеряла. Со следующей недели начнем. Надеюсь, так что настраивайся. Ага, жду. И с этим своим вату не катай. Сделай вид, что нормально и как ни в чем не бывало, игнорируй. И что мне это даст? Ну, как минимум, будет беситься, а там, может, что интересное выйдет. Да ничего не выйдет, если только у меня нервный тик начнется. Посмотрим. Выдохнула она и скривилась, как только услышала вибрацию своего телефона. Ой. Нет, Орлов. Пробубнила она. А почему не отвечаешь? Он сегодня написал, что будет раньше. Поедем выбирать наряд. И почему не берешь? Потому что не хочу выбирать. Смысл, мне ничего не понравится. Но он... Пусть сам, мне некогда. Слушай, вы как влюбленная парочка. «Ага, воду. аду!» – буркнула она и как-то странно округлила глаза, растерянно выдавливая себя. «Да не может быть!» Обернулась и увидела, что в кафетерий вошёл высокий мужчина. То, как он хищно окинул зал и остановился на подруге, дало подсказку. «Это Орлов». Он приблизился и произнёс. «Добрый вечер!» Видно мне. Подруга на него не смотрела. Уставилась на кружку. «Добрый!» – попыталась улыбнуться. «Сколько тебя ждать?» «Мужчина уже переключился на стального, прям вот уничтожал взглядом». Она молчала. Появилось напряжение, сглотнула и ответила. «Она голодная, несколько дней не ела. Сейчас пирожок закинет и выйдет, если не торопитесь». Мужчина странно завис, а подруга чуть не убила взглядом. «Ничего страшного, у меня подруг не так много». «Хорошо, я в машине. До встречи». Резко произнес он и направился на выход. А мне оставалось только глупо улыбаться. «Да, я сказала и не жалела. Чего она голодная работает? Пусть этот Орлов знает, что с такими темпами она упадет когда-нибудь».